Глава восемнадцатая. Святотатство первой степени. «Так или иначе, я решил отправиться именно к храму. Да, зомби. Да, к храму Пресвятой Амалии. А что еще делать?» Выцарапывать у игровой механики по крупицам копейки опыта с помощью пары малополезных навыков мне до смерти надоело. Я должен был заработать кучу денег, достучаться до лояльных представителей администрации, связаться с реальным миром, добраться до своего тела, наконец. И как этого добиться, окучивая ржавой иглой обывателей под городскими стенами и радуясь несчастному амулету с плюс один удачи, словно заполучил в свои гниющие руки фрагмент легендарного комплекта всадника дракона? Шел я, низко надвинув шляпу и смешиваясь со спешащими по своим делам людьми. В общем, всячески старался не привлекать к себе внимания, но при этом внимательно осматривался по сторонам, примечал различные ориентиры, ну и заодно открывал свою игровую карту. Первый раз меня накрыло, когда до храма оставалось кварталов пять. Это было похоже на зуд от крапивы, нестерпимый обжигающий зуд по всему телу, от которого хотелось чесаться и чесаться, раздирая кожу в кровь. К счастью, это длилось всего пару секунд, словно этакое мимолетное предупреждение не приближаться. Впрочем, нам, дуракам, интеллект единицы, напоминаю, намеков не понять, поэтому я даже скорости не снизил. А шагов через 30 меня накрыла вторая волна. На этот раз начали отниматься ноги. Они просто отказывались сгибаться, стали словно чужие. «Интересно, это меня одного так встречают?» И тут я впервые за это время открыл общий чат локации, находясь в городе. «Что там творилось?» «Продаю рыбу свежую и вяленую недорого, услуги начертателя, рисую руны на усиление и на прочность. Нужен хил в данж, уровень не ниже сорокового, пати укомплектовано». «Малое исцеление Амалии по тридцать монет, большое по восемьдесят, навык прокачан до пятидесяти, вознесу молитву в вашу честь у золотой статуи богини, подайте всего святого ради на новый комплект шмота, отстал от пати, наткнулся на агрофлютых, раздели, разули, тумаков надавали». В создающийся клан мастера на всю руку приглашаются ремесленники, предпочтение кузнецам, алхимикам и телепортаторам любых профессий. Кулинар 60 уровня угостит вас бифштексом из прелого кальмара, отбивной из домашнего квалупа и фирменным пирогом с чернично-нгаровой начинкой. М да и какую только гадость люди в рот не суют, то ли дело я, червяки до да крысы. В общем, пространные эффекты вроде моих недомоганий я ничего так и не отыскал, зато заметил неподалеку кое-что сильно меня заинтересовавшее аукционный столб. Игровой аукцион был элементом исключительно интерфейсным и предназначался только для игроков, поэтому и роль его играл объект чисто символический шестигранный столб, испещренный крохотными магическими символами. Достаточно было положить ладонь на такую вот колонну, а в крупных городах их были десятки, и перед игроком открывался список лотов с довольно удобным интерфейсом поиска и управления. Было бы побольше времени, тут бы и заночевал, клянусь моей будущей покровительницей Амалией. Но и времени, и денег у меня было в обрез, а потому я искал нечто определенное». Для чего сперва вывел список всей доступной мне по уровню экипировки и бижутерии с какой-никакой сопротивляемостью к свету? Посмотрел на цены, закрыл глаза, восстановил дыхание, открыл глаза. Ощупал карман на предмет появившийся там ткацкой фабрики. Без нее мне иглой еще лет десять придется махать, чтобы купить нужные вещи. Нужные прямо здесь и сейчас. Кроме этого, было совершенно непонятно, к какой расе себя относить. В фильтрах поиска никаких зомби не было. Мог ли я полноценно считаться человеком согласно исходного материала? Нужно было проверять, тратя время и деньги. Тогда я залез в категорию магических свитков. Вся их прелесть была в том, что для использования свитка не нужна была мана или познание в магии. Достаточно только было уметь читать, чтобы прочесть фразу «ключ». Угу. Свитков с защитой от разных типов воздействия было много. Отличались они силой, длительностью действия, количеством целей. По цене тоже было из чего выбрать, но ни один из них не давал действительно полной защиты. Точнее, мне попадались свитки максимум с сопротивляемостью в 100%. Вот только они как раз и перекрыли бы мою уязвимость, снизив урон вдвое и только. Мне нужно было что-то посильнее, но просматривать все 6000 наименований товаров было слишком долго. Я забрался в инструментарий разработки модов и написал небольшой скрипт, добавив новый пункт в систему поиска. Сопротивляемость свету больше ста Отлично. Выбираю его, жму «Поиск» и жду. И в этот момент меня накрыло в третий раз. Я ослеп. Пропала не только улица, бредущие по ней персонажи, голубое небо над головой, Исчез даже игровой интерфейс. Тщетно пытался я открывать другие окна. Везде была лишь темнота. Забвение! Раздался вдруг зловещий шепот прямо у меня в голове. И сразу все прошло. Темнота пропала. Вернулся на свое место город. Замигало сообщением окно поисковой системы аукциона. Подходящих товаров найдено один. Дрожащими руками открываю описание лота. Свиток, неуязвимость к свету, магия тьмы, создатель Крамблес Бумс, сопротивляемость плюс 203%, длительность 20 минут, цель 1, особая, не для орка, не для эльфа, не для норда. И дальше были перечислены все, все игровые расы, доступные при создании персонажа кроме расы зомби. Стоимость лота была скромной. Для совершенно бесполезного любому игроку свитка неизвестный мне Краблес выставил цену всего-то в 500 монет. Хорошая цена для того, чтобы узнать, считаюсь я человеком или нет. Ладно, кто не рискует, тот не жрет новорожденных крыс. Выкупаю. Заодно покупаю одно зелье грамотности, зелье выносливости, плюс 5, и почти сломанную, но зато относительно дешевую иглу портного плюс 2, дающую бонус, плюс 2 единицы к навыку портняжное дело. Забираю присланные товары. Две секунды молчания в память о безвременно покинувших меня богатствах осталось всего 5 монет. Наскоро пришиваю вихляющуюся после удара орка-гопника челюсть. Рана зашита, здоровье восстановлено, плюс 4, 15 из 30. Рана зашита, здоровье восстановлено, плюс 4, 19 из 30. Рана зашита, здоровье восстановлено, плюс 5, 24 из 30. Внимание! «Предмет игла портного плюс два сломан». Ну и черт с ней. Залпом выпиваю пузырек с зельем грамотности. Ура! Теперь я могу читать и писать. Было бы время, непременно написал бы три ласковых буквы на ближайшей вертикальной поверхности. Так, теперь прочитать свиток. Спецэффекты будут? Спецэффекты были... С небес на меня словно упала тень гигантской птицы и приобняла своими крыльями. Что тут у нас в параметрах? Сопротивление свету плюс 100%. А запись об уязвимости пропала. Прекрасно. Теперь залпом выпить зелье выносливости. Ваша выносливость увеличена на 2. Длительность эффекта 30 минут. Здоровье плюс 10. 34 из 40. Временно. Энергия плюс 10. 20 из 20. Временно. Проклятие! Я и забыл про сниженную силу зельев. На старт, внимание, бегом! Ура! Наконец-то я могу бежать. Оба зелья действуют по полчаса. Маловато, но столько жить я и не собираюсь. Уже и забыл, как это прекрасно и быстро бегать. Всего-то пара минут, и я уже у стен храма. Здание осматривать некогда, бафы тикают. Падаю прямо на ступени, достаю перо и листки бумаги. Судорожно пишу, пока действует зелье. Срываюсь с места, скорее. Бросаюсь к жрецу, стоящему у входа. «Здравствуйте, святой отец!» «Ах да, я же разговаривать не умею!» «Ну тогда читайте, святой отец!» Сую ему под нос бумагу. «Здравствуйте, святой отец!» Недоуменно читает тот и тебе доброго здравия э без всматривается он в мой ник висящий над головой хоть и непись а играет по правилам э <звы> киваю и сую ему под нос второй листок э <звы> единожды столкнувшись в странствиях с доблестным последователем при светлой амалии я понял что отныне мой путь лежит в ее храм, а судьба моя служить ей верой и правдой по мере моих скромных сил и возможностей, прочитал он послание и удивленно вскинул бровь. а а, -а Снова киваю и сую третий лист. В словах моих нет ни капли лжи, да будет богиня мне свидетельницей. Посвятите меня в жреческий сан, умоляю вас... «Во имя Пресвятой Амалии». Театрально падаю на колени и заламываю руки. Жрец делает вид, что раздумывает, и кладет ладонь мне на голову. «Хорошо, сын мой. Наша госпожа нуждается в столь пылких последователях, которые смогут нести по миру», — заученно начинает он, а потом умолкает с удивлением, глядя на свою руку которая вспыхнула ярким пламенем, в один миг превратив мою шляпу в горстку пепла. «Вы получили ноль единиц урона, свет». «Отлично!» — работает заклинание. «Ты... ты...» — не находит слов священник. «Мерзкое отродье тьмы!» — нет, все же находит. «Да как смеешь ты явиться сюда, да еще и требовать об этом!» Воистину нет, творил лживее и коварнее, чем подобное тебе. А вот этот и зря, дяденька, я ведь ни единым словом в записке не солгал. Я призываю кару небесную! Жрец театрально вскинул тощие руки к небу. Ответ пришел даже слишком быстро. Жрец ладаний наносит вам ноль урона. Свет. Выглядело это примерно как удар молнии, но купленное заклинание пока что честно отрабатывало каждую вложенную в него монету. Ждать повторной атаки или появления других фанатиков я не стал. Как же все-таки здорово уметь бегать! Скрывшись за ближайшими домами, я задумался. Разговаривать со мною не стали, задания не дали, через парадный вход не пустили, в сан не посвятили. «И что делать? Думай, думай, голова, новую шапку куплю, еще лучше, чем та, которую спалил этот расист и некрофоб». Превратный жрец со мной дело иметь не захотел и вообще начал молниями швыряться. Понятно, что выслуживается перед начальством. А если сразу к начальнику? «Как там?» — зовется жреческий глава. «Хотя и у того есть перед кем выслуживаться. Я поднял глаза» к небу. Идти на поклон к ней? Не пустили к начать отдела, так мы в окно, да еще и к самому директору? Так ведь к высокому начальству с пустыми руками не ходят, особенно если без записи. Окольными путями, зайдя с другой стороны, я приблизился к храму. Четвертая волна наградила меня галлюцинациями. Уснующих по своим делам людей вдруг лица превратились в жуткие хари, и все они смотрели на меня и шептали, шептали, шептали «Уходи! Убирайся! Прочь!» Но, если честно, мне было не до них. Я шел вдоль стены, почти касаясь кончиками пальцев молочной глади мрамора и смотрел на окна. Высокие, в два этажа не меньше цветные витражи были вместо окон и шли по всему периметру с интервалом метров три. Нормальные же окна начинались выше и были для меня недоступны. Разумеется, вокруг самого храма не росло ни деревца. Уход за окружающей растительностью был тщательный и грамотный. Ни кустов, чтобы спрятаться, ни деревьев, чтобы в окно по ветвям забраться. Ну, хоть бы одно самое захудалое окошко было на нормальной высоте. И вдруг я услышал странные голоса. Никого вокруг не было. Ближайшая парочка прогуливалась шагах в сорока от меня и влюбленно смотрели друг на друга, сжимая веточку освещенной в храме Амелы. «Ишь ты!» Присмотрелся оба игроки, Тристана Томная и Изольт Могучий. А в реальной жизни небось все наоборот, какая-нибудь могучая Татьяна весом в центнер и изнуряющая по семь диет на неделе, да Томный Игорек, в жизни не поднимавший ничего тяжелее учебника по геометрии. Может, голоса — это пятая волна защиты от таких, как я? Вроде не похоже. Мирно обсуждают выдающееся достоинство некой новенькой послушницы. Обычная такая беседа двух задро степенных почитателей Пресвятой Амалии. Тогда откуда они? Сверху? Из-за стены? Внимание! Получен талант — поиск сокрытого. Пытливость вашего ума и тонкое восприятие окружающего мира позволяют вам находить то, что кто-то постарался скрыть от чужих глаз. Кусок стены едва заметно поддался под моей рукой, и я явственно увидел узкую щель. И то лишь благодаря удачно падающему свету, который обрисовал контур потайной двери едва заметной тенью. «Ну, здравствуй, моя божественная госпожа! Я иду служить тебе верой и правдой, хочешь ты того или нет!» Быстро открываю дверь, заглядываю убеждаясь, что в узком коридорчике никого нет, и проскальзываю вовнутрь, оказываясь в полной темноте. Впрочем, для меня как раз она и не была полной, сказывалось какое-никакое ночное зрение, честно вырисовывая контуры объектов в радиусе двух метров. Вы получили 0 единиц урона. Свет. Почти на ощупь я нашел вторую дверь и ввалился в главный зал храма прямо позади алтаря. Шагах в двадцати передо мною спина жреца, который читает молитву стоящим перед ним послушником и просто верующим. Около сотни их послушно смотрела в пол и шевелила губами, повторяя каждое слово молитвы. На меня никто не смотрел, так что я опустился на четвереньки и пополз к алтарю — гигантской чаше, вырезанной из цельного куска молочно-белого мрамора. И нет, я не выказывал таким образом почтение богини. «Вы получили ноль единиц урона. Свет!» Когда до жреца оставалось шагов 5, а до алтаря чуть больше — Тот ускорил темп, а голос его стал выше, почти доходя до фальцета. Фанатик вскинул кверху руки, и молящиеся повторили его жест, устремив свои взгляды к небесам. «Вы получили ноль единиц урона. Свет!» Уф, пронесло. В руках проводящего молебен священника словно ниоткуда появились «дары» правой он сжимал горсть украшений, а в левой — спелые фрукты. И все это жрец бросил в чашу, не переставая молиться. Дары пропали в ослепительной вспышке, даже не долетев до мраморной поверхности. Да уж, что-что, а шоу у них поставлено качественно, на спецэффекты не поскупились. «Ну что ж, теперь и мой выход» судорожно вспоминаю, что у меня есть ценного вставая в полный рост и смело шагая к алтарю Движением руки отодвигаю в сторону жреца, переграждающего путь, а пока он пытается осознать, что здесь вообще творится и кто я такой, начинаю опустошать свой инвентарь, мысленно умоляя невероятно прекрасную и божественно добрую Амалию сжалиться над несчастным зомби, не по своей, кстати, воле, и принять над ним покровительство. Первым летит на алтарь собственноручно созданный амулет удачи. «Вы получили 0 единиц урона. Свет». «Потом неопознанное колечко из желудка крысиной матки. Я его перед этим вымыл, честно». «Вы получили 0 единиц урона. Свет». «Сломанная игла плюс два. Ее ведь и отремонтировать можно». «Вы получили 0 единиц урона. Свет». «Последние 5 монет. Мне ничего не жаль. Готов все отдать». «Вы получили 0 единиц урона. Свет!» «Что у меня еще осталось? Башмаки вряд ли понравятся богине. Крысиная потроха и мои веселые картинки тоже не годятся. Носочки хороши, но они персональные. А была не была. Прощай, мой швейный набор. Ты был для меня всем!» «Вы получили 0 единиц урона. Свет!» Яркая вспышка озаряет весь зал, ослепляя меня. Амалия-целительница принимает ваши дары. Вы получаете класс «Жрец». Вы получаете посвящение божеству. Текущий покровитель Амалия-целительница. Вы получаете новый навык «Теология». Вы изучаете новое умение «Малая молитва». Вы изучаете новый навык «Исцеление». Вы изучаете новое умение «целительное касание». Вы получаете дополнительные свойства «благодать» плюс 30, «текущее» 30, «доступные новые умения». Вы получаете новое достижение «проклятый священник». На алтаре остались лежать непринятые божеством дары. «Сгребаю все, не глядя в сумку. Вам оно, может, и не надо, а у меня каждый обрывок нитки на щиту. Я не гордый». Зрение медленно начинает возвращаться. Зал стремительно наполняется жрецами, которые криками, пинками и короткими разрядами молний из рук выгоняют оттуда обычных верующих. «Вы получили 0 единиц урона. Свет». Вы получили 0 единиц урона. Свет. Вы получили 0 единиц урона. Свет. А это уже в меня полетели спецэффекты. Красиво, ничего не скажешь. Вот только еще 3 минуты вам до меня не добраться, дорогие мои. Или даже больше. Закопаться. Прямо вот так, на глазах у десятка обомлевших от такой наглости жрецов, посреди храма и у самого алтаря их богини. Впрочем, почему это их, моей богини? И вообще непонятно, чего они ко мне пристали. Мы же теперь с ними единоверцы, коллеги по вере и по классу. Под одной богиней ходим, на один алтарь дары кладем. Пока халява не кончилась, лезу в окно персонажа. «Умение. Вот что мне нужно. Сперва лезу в теологию. Классовый навык всех жрецов. Что тут у нас нового?» «Малая молитва. Уже изучена по умолчанию. Тратит 10 единиц благодати, восстанавливает от 2 до 10 маны, здоровья или энергии случайным образом. Перезарядка 5 минут. Годится». «Что еще можно выучить?» «Святое читание». Позволяет читать священные письмена. Кстати, умение пассивное, что приятно. А следом идет святое писание. Но ну, кто бы мог подумать. В требованиях указано знание святого читания, что, в общем-то, логично. Первое так точно полезно, но нужно посмотреть, что мне еще по классу положено. Драгоценными очками разбрасываться не стоит. Медитация. Дает одну пять единиц благодати. Перезарядка 12 часов. С одной стороны, полезно и позволит сэкономить на жертвоприношениях, с другой стороны, всего два раза в день. Охаю, мысленно хватаюсь за голову, но беру. Жертвоприношение. Позволяет жертвовать своему божеству в любом месте и без алтаря. Перезарядка 24 часа. Берем! Вряд ли мне удастся достаточно часто посещать это приветливое местечко. Только без обид, о прекраснейшее. Теперь на очереди навык исцеления. Как я понимаю, это фирменный навык моей покровительницы. Для меня, соответственно, мало полезный. Впрочем, если не себя, так хоть других смогу лечить. Заведу себе зверушку, буду на ней умение тренировать. Что тут у нас? Целительное касание уже изучено. За 10 единиц благодати восстанавливает столько же здоровья. Сойдет, только нужно будет на себе как-нибудь попробовать. Малое благословение Амалии. За 10 единиц благодати повышает на 2 волю, выносливость или восприятие на 10 минут. Как же я люблю тебя, госпожа моя! Вкладываю сразу 3 очка. Теперь за 11 благодати смогу получить прирост параметра аж на 13 минут. Малое освещение позволяет с некоторым шансом осветить предмет. Эффект временный, подробного описания нет, значит мимо. Все, умения закончились. А жаль, я только разошелся. Вы получили 0 единиц урона. Свет. «Ну ты и наглец!» Внезапно зазвучал у меня в голове голос, от которого бросило одновременно и в жар, и в холод. Голос приятный, женский, пробирающий аж до костей, и как только разработчики смогли добиться такого эффекта. Интонации не сулили мне ничего хорошего, словно я не вовремя заглянул в женскую душевую, да еще и со скунсом наперевес. «Прости, о, светло-ликая, но я действительно хочу служить тебе больше всего на свете. Пытаюсь общаться с богиней мысленно, и, кстати, ни капельки не вру». «Убирайся прочь и не вздумай больше здесь появляться. Извини, дорогая, но если твои псы не сломают пол, то еще двадцать секунд мне можно здесь прохлаждаться». Вот только я ошибся, недооценил силу местных богов. Все бафы с меня сорвало мгновенно и сопротивляемость, и грамотность, и прирост выносливости. «Ваш божественный покровитель отрекается от вас. Репутация с богиней Амалия-целительница — минус тысяча, текущая — минус тысяча. Вы забываете навык исцеления». Вы получаете эффект Анафима, божественный. Вы получаете достижение Безбожник. Карлуша, я уже иду. Только и успел подумать я. Вы получили 10 тысяч единиц урона. Свет. Здоровье минус 9966 из 30.